«Удивительно, что главный исполнитель отправил тебя на такую охоту, да еще и без надзора». «А что он сделает?» Капитан Финч сказал. «Я мог бы тебя туда отвезти, кочет, и показать, как выколупать Неда Пеппера». «Вот как! Как по мне, это кондеец слишком шумный будет. Как считаешь, губан?» Так цирюльника звали. Он рассмеялся и рот прикрыл ладонью. «Губаном еще рыбу здешнюю называют. Довольно вкусную». Я говорю капитану. «Вам, наверное, интересно, кто я такая?» «Да, я задавал себе такой вопрос», — отвечает он. «Я подумал, что ты должно быть ходячая шляпа». «Меня зовут Мэтти Рос», — говорю я. «Человек с черной отметиной зовется Томом Чейни. Он насмерть застрелил моего папу в Форт Смите и ограбил его. Чейни сильно выпил, а мой папа как раз был без оружия». «Стыд и срам», — говорит капитан. «Когда мы его найдем, побьем палками, арестуем и отвезем обратно в Форт Смит». — говорю я. — Желаю вам удачи. Нам он тут не нужен. А хочет говорит. — Буц, мне сгодится твоя помощь. У меня там задира и еще какой-то молокосос, а также Эммит Куинси и Мунгаррет. А мне надо ехать поскорее. Так я подумал, ты этих ребяток за меня не похоронишь. — Мертвые? — Да единого, — говорит Кочет. — Как там судья говорит? Их грабительство пришло к своему подобающему концу. Капитан Финч стащил с шеи простыню. Они с сирюльником пошли с нами туда, где мы лошадей привязали. Кочет по пути рассказал о нашей схватке в землянке. Капитан схватил каждого мертвеца за волосы, приподнял голову и, опознавая в лицо, называл по имени. У Задира особых волос на голове не было, поэтому его голову капитан Финч за уши приподнял. Мы узнали, что мальчишку звали Билли. Отец у него заправлял паровой лесопильней на Южно-Канадской реке, сообщил нам капитан. И дома у него осталась большая семья. Билли был из старших, отцу помогал лес пилить. Раньше никак вроде бы не лесил, А остальные трое капитан не знал, есть ли у них родные, чтобы тела забрали. Кочет говорит. «Ладно, Билли ты оставь вроде чем, а остальных похорони. Я их имена в Форт Смите вывешу. Если кому-то надо, приедет и выкопает». Затем прошелся мимо лошадей, по крупам их похлопал и говорит. «Этих четверых угнали у мистера Берлингейма». «Вот эти три, задиры Куинси и Муна, выручи за них сколько можешь, Буц. Седла, оружие и одежу тоже продай. Выручку поделим. Так тебе честно будет?» «Я говорю. Вы же Муну обещали, что выручку отправите его брату?» «Кочет». «Я забыл, куда он сказал слать». «Я говорю. Через окружного управляющего методистской церкви в Остине, штат Техас. Брат у него там проповедник. Зовут Джордж Гаррет. «Остин или Даллас?» «Остин» точнее говори! Он сказал Остин. Ладно, запиши тогда капитану. Отправь этому человеку 10 долларов, Буц. Скажи, что брату его крышка и похоронили его тут. А капитан Финч ему: А ты к мистеру Берлингейму не заедешь по дороге? Нет времени, отвечает Кочет. Но ты весточку ему отправь уж будь добр, чтоб мистер Берлингейм знал, что лошадей ему вернул, помощник судебного исполнителя хочет Кокберн. «Давай лучше эта девочка под шляпой тебе напишет». «Ничего, и сам запомнишь, если постараешься». Капитан Финч позвал каких-то индийских мальцов. Они рядом отирались, нас разглядывали. Я поняла, что он им на языке чок распорядился насчет лошадей похорон. Но пришлось еще раз повторить, и резче, потому что к мертвецам поначалу они и близко подходить не хотели. Агентом на железной дороге работал пожилой дядька по фамилии Смолвуд. Он похвалил нас за смелость и очень обрадовался, когда увидел мишки с наличностью и ценности, которые мы забрали. Кое-кто бы решил, что хочет поспешил присвоить пожитки мертвецов, но могу вам сказать так, он ни цента не тронул из тех денег, что под дулом пистолета изъяли у пассажиров лету Кати. Кати. Смолвуд осмотрел добычу и сказал, что потери, конечно, отчасти покроются, но по его опыту некоторые жертвы их преувеличивают. Служащего, что погиб так мученически, он знал лично и сказал, что тот верно служил МКИТ много лет. По молодости лет он был известным в Канзасе ходоком и отвагу свою сохранил до конца, а Качегара смолвот не знал. Для них обоих, сказал он, МКИТ попробует что-то сделать, как-то семьям помочь, оставшимся без кормильцев. Хотя времена сейчас тяжелые, доходы упали. А еще говорят, что Джей Гулд бессердечный. Кроме того, Смолвуд заверил Кочета, что и с ним железная дорога сочтется, при условии, что он избавит ее от банды грабителей счастливчика Неда Пеппера и возвратит украденное из багажного вагона. Я посоветовала Кочету взять со Смолвуда письменное в этом заверении, а также расписку в получении двух мешков добычи по пунктам и с датой. Смолвуд не осмеливался так далеко заходить от имени компании, но в конце концов мы вытянули из него расписку и заявление, что в такой-то день Кочет сдал ему тела двух человек без признаков жизни, кои личности, как предполагается, принимали участие в вышеупомянутом ограблении. По-моему, Смолвуд был человек порядочный. Но порядочные они ведь тоже люди, память их подводит иногда. А дело есть дело. Мистер МакАлистер, который лавкой заведовал, был добрый арканзасец. Он нас тоже похвалил за наши действия и дал нам полотенец, бочки с горячей водой и оливкового масла со сладким запахом. Жена его накормила нас добрым сельским обедом, и пахта у нее была свежая. Лобёв тоже сел с нами и поел от души. Индеец Костоправ сумел вытащить у него из руки все большие щепки и свинец, а саму руку туго перевязал. Само собой, она не гнулась и болела. Но техасец хоть как-то мог ею двигать. Когда мы наелись до отвала, жена мистера МакАлистера у меня спросила, не желаю ли я прилечь к ней на кровать вздремнуть. Меня так и подмывало согласиться. Но я их раскусила, потому что заметила, как они с за столом шептались. И пришла к заключению, что исполнитель опять от меня избавиться хочет. «Спасибо, мэм», — говорю. Но только я не устала ни чуточки. Никогда в жизни так бесстыже не лгала. Но сразу дальше мы не поехали. Кочет заметил, что у его лошади передняя подкова потерялась, и мы отправились к сарайчику, который там держал кузнец. Пока ждали, Лабев починил разбитое ложе своего Шарпса, обвязал медной проволокой. Кочет все время подгонял кузнеца. Ему не хотелось в этом поселении надолго задерживаться. Надо опередить погоню исполнителей. Он был уверен, где уже все кусты прочесывают, ищут счастливчика Неда Пеппера и его банду. Поэтому Кочет мне сказал: Сестренка, теперь двигаться мне нужно быстро. Туда, куда я еду, скакать весь день без передышки. Это трудно, поэтому ты лучше меня тут подожди, а миссис МакАлистер за твоими удобствами проследит. Вернусь завтра или послезавтра с нашим голубчиком». «Нет, я с вами поеду», — говорю я. Тут Лобёв встревает. «Она ж сюда доехала», — говорит. «И то верно», — согласился с ним Кочет. Я говорю. «Думаете, я на попятную пойду, когда мы уже так близко?» А Лабев. «Девчонка толково рассуждает Кокберн». «По мне, так она отлично держится. Хоть золотые шпоры давай. Но это, конечно, мое личное мнение». Кочет руку поднял, мол, хватит разговоров и говорит. «Ладно, ладно, остынь. Я свое слово сказал, а про то, кому какие шпоры, говорить не будем». И мы оттуда уехали около полудня. На восток и чуть на юг направились. Кочет не обманул, когда сказал, что скакать будет трудно. Этот его длинноногий Боб просто ушел от двух наших мустангов шагом, Но и на нем тяготы стали сказываться через несколько миль. И мой малыш-черныш с косматой лошадкой и его вскоре почти догнали. Минут сорок мы скакали, как подпаленные. Потом остановились, спешились, и сколько-то шли сами, чтобы лошади отдохнули. И вот, пока мы шли, нас нагнал и окликнул всадник. Мы шли по открытой прерии и заметили его издали. То был капитан Финч, и вести у него были поразительные. Сразу после нашего отъезда от Макалистера ему сообщили, что в Форт Смите из подвальной тюрьмы сбежал Одус Уортон. Побег совершился рано поутру. Вот как дело было. Вскоре после завтрака два доверенных заключенных привезли на тачке бочку чистых опилок, чтобы их в плевательнице засыпать в этой зловонной каталашке. Там было темновато, и только охрана отвернулась, эти заключенные спрятали в бочке Уортона и еще одного обреченного. Оба эти смертника были сложения щуплого, а весу невеликого после чего доверенные вывезли парочку наружу и выпустили на свободу. Наглый побег средь бела дня. В бочке. Ловкий фортель. Доверенные сбежали вместе с убийцами-смертниками и весьма вероятно за свою получили жирное вознаграждение. Услышав эти вести, Кочет вроде бы не разозлился и далее никак особо не обеспокоился. Это его отчасти как-то позабавило. Кое-кто спросит, почему. «Причина у него была, отвечу я, и не одна». А среди прочего, теперь у этого Уортона не было ни единой возможности добиться от президента Хейза смягчения приговора. Да и адвокату Гауди светили хлопоты в Вашингтоне. А также, без сомнения, немалые денежные потери. Ведь известно, что те подзащитные, которые свое спасение берут в собственные руки, не торопятся расплачиваться с адвокатами по счетам. Капитан Финч сказал, «Я подумал, тебе об этом лучше узнать поскорее», – а окочет ему. «Спасибо тебе, Ботс». «Очень предусмотрительно с твоей стороны сюда прискакать». Уортон тебя разыскивать будет». «И найдет, коли не будет осторожен». Капитан Финч смотрел Лобёфа с головы до пят и спрашивает Кочета. «Этот, что ли, под Недом лошадь застрелил?» «Да», — отвечает Кочет. «Пред тобой знаменитый коне-убийца из Эль-Пасо, Техас. Он нацелен весь мир с лошадей садить. Говорит, так меньше проказить будут».